Глава 5. Пусти, пустите меня, рычала Лера, пытаясь вырваться, но держали её крепко. Треснул шов на рукаве кофты, и обнажённой кожи коснулся прохладный воздух. "Чтоб сюда больше ни ногой", рявкнули ей в ответ, но не отпустили. "Руки от девушки убери", прозвучал рядом незнакомый мужской голос, и Лера от неожиданности замерла. "Охранник тоже. Отпусти её". Лера покрутила головой и встретилась с пронзительным взглядом внимательных серых глаз. По разгорячённому телу пробежал холодок. Она дёрнулась, пытаясь поправить надорванный рукав. Получилось на удивление легко, только сейчас Лера осознала, что её уже не держали. Свободен. Мужчина коротко кивнул охраннику и тот недолго помявшись ушёл, а Лера так и осталась стоять, одной рукой держась за свою порванную кофту, а другой прижимая к себе сумочку. Позор какой. Пронеслось у нее в голове. Да и плевать уже. Мне понравился ваш перформанс в ресторане. С изумлением Лера обнаружила, что стоит не одна. Тот мужчина, который велел охраннику отпустить ее, не ушел. Только сейчас немного придя в себя, она смогла хорошенько рассмотреть стоящего рядом незнакомца. Высокий, намного старше ее, ему точно за сорок, но выглядит хорошо. Про такие говорят, что с каждым годом как вино становится лучше. Ухоженный, но без перебора. В густых зачёсанных назад волосах уже была видна лёгкая седина. Его нельзя было назвать красавцем, но такое лицо хотелось рассматривать. Одет вроде бы просто в джинсы и свитер. В мужских вещах Лера неплохо разбиралась благодаря Сашке. Тут одного взгляда хватило, чтобы определить стиль, так называемая тихая роскошь. Вроде как неприметно и скромненько, а на самом деле стоит безумных денег. А еще от незнакомца очень приятно пахло дорогим парфюмом. Так это же он пропустил меня вперед, когда я приехала сюда. Пронеслось у Леры в голове. Спасибо. Пробормотала она, ей было жутко неловко за свой вид перед этим холеным мужчиной. В смысле, что сказали мне отпустить? Я впечатлен, продолжил он. А вы боевая барышня? Лера, я правильно расслышал? Она подняла на него взгляд и с мужчиной кивнула. Валерия Верховцева. Зачем назвала свою фамилию, Лера сама не понимала, чувствовала себя как на экзамене. Красивое имя, протянул он, но боюсь, Коля Цитоф не так впечатлён вашим выступлением, как я. Думаю, скоро у вас возникнут проблемы. Проблемы? переспросила Лера и нервно расхохоталась, несмотря на то, что незнакомец вызывал у неё робость. Проблемы, значит? А вы думаете, у меня их нет? Мой муж на другой женится, у них будет ребёнок. Лира осеклась и стыдливо отвела взгляд в сторону. И чего она тут разбушевалась? И так закатила безобразный скандал, а этот человек точно ни в чём не виноват. Извините, прошептала она и ещё сильнее схватилась за порванные рукав. А а кто такой Титов? Спросила лишь, чтобы хоть как-то перекрыть высказанную обиду. Какое ему дело, что её кинули после 6 лет брака, пусть и неофициального? Мужчина явно удивился её вопросу, как будто она должна была знать этого Титова. Николатитов это, как я понял, будущий тесть вашего, хм, мужа. По лицу мужчины скользнула улыбка, не злая, но ему эта ситуация явно доставляла удовольствие. Рыжеборов слысиный простодушно переспросил у Леры, вызвав радостный хохот: "Он самый, рулит нашим местным ТВ. Держите, Валерий Верховцева". Мужчина протянул ей карточку, которую она не глядя сунула в карман кофты. "Позвоните мне, когда вам понадобится моя помощь". Лера хотела возразить, не нужна ей никакая помощь, особенно от такого мужчины. Нет, он ей понравился чисто по человечески, помог, она была ему благодарна, но снова встречаться не хотела бы. Чувствовала огромную пропасть между ними, а ощущать собственную ущербность рядом с таким, как он, да лучше сдохнуть сразу. Лера и без того была уже на грани. Но мужчина и не ждал от нее никакого ответа, поднял руку и вот уже в метре от них остановил из такси. Садитесь. Велел мужчина, открывая перед ля ры дверь: "Отвези девушку куда скажет". И протянул таксисту купюру. Тот резво стартонул, будто боялся, что заказчик передумает. "Куда едем?" радостно спросил он Леру, когда ресторан скрылся из вида. "Кататься можем часа 3, не меньше". "А давайте". Лера согласилась, не раздумывая даже. "Давайте кататься". Время пролетело незаметно. Водитель попался говорливый, даже юморной. Лера с удовольствием его слушала, смеялась шуткам, она даже почти успокоилась, когда вечером такси остановилось у знакомого дома. Кроме как в квартиру Светланы Степановны, идти и больше некуда. Ни подруг, ни родственников в городе, никого, только Сашка и его бабка. А в квартире Леру уже ждали.